Глава 20 к а п и т а н слышно меня?» По радиосвязи вызывал Вершинин. Сопкин вздрогнул и открыл глаза. Он все-таки закемарил. Ильин уже стоял рядом. «Ты только под утро уснул», — сказал он. «Ответишь?» Сообразив наконец, где находится, и проморгавшись, капитан кивнул. «На связи, Сереж. Что у тебя?» «Алла Мар не выходит на связь. Я что-то волнуюсь. Она должна была сменить меня еще час назад. На нее не похоже». Сон как рукой сняла. «Который час?» — шепнул он Ильину, и тот показал на планшет. Часы показывали без четверти восемь. «С остальными связывался?» «Никто не отвечает, Кэп. Может, случилось что?» «Принял. Мы выдвигаемся». «Мне что делать?» «Оставайся на мостике, я сменю тебя, как все прояснится. Возможно, что-то со связью». «Мне тут остаться?» – участливо спросил Ильин. «Нет, пойдем вместе. Хрен с ним, с капсулами. Экипаж важнее. Нас тоже должны были сменить час назад». Они заперли медицинский отсек, установили портативные камеры перед входом, и спешно выдвинулись к кают-компании. «Кажется, не заперто», — прошептал Ильин, проверив гермодверь. «А что должно было?» Ильин пожал плечами, сомневаясь. «Не могли же они все разом пропасть?» Он пробежал глазами показателей датчиков отсека. «С виду все в норме. Температура, давление...» «Углекислый газ, никаких посторонних примесей!» «Это и пугает! Открывай! Аккуратно!» Они медленно открыли дверь и увидели спящих на полу людей. Все мирно посапывали. Запах стоял, конечно, не самый свежий, А как вы хотели, в тесном отсеке даже при действующей системе вентиляции спящие не контролирующие себя во сне люди вполне могли и подпортить воздух. — Они что, просто спят все? — удивился Ильин шепотом. — Похоже. Несмотря на то, что с виду все было в порядке, Сопкина не покидала чувство тревоги, что-то... В этом сонном царстве было ненормальным, противоестественным. Может, они просто надышали тут да и заспались, — подумал Сопкин, бегло, осматривая отсек по периметру. Нет, чушь. Газовый состав отсека был в норме, ну, почти в норме. Взгляд капитана наткнулся на какой-то блестящий предмет, торчащий из-под подушки Корнеева. «Кислородный баллон», — догадался Сопкин. Но значения этому факту не придал. Вполне естественное желание иметь под рукой на всякий пожарный запас кислорода. Решив все-таки не гадать, что произошло, он громогласно крикнул «Подъем!» У самого порога зашевелились Мирская и Корнеев. Девушка простонала, натягивая на голову одеяло. «Ну зачем же так орать?» «Эй, Соня!» — подключился к процессу Ильин. «Что у вас тут происходит? Вы проспали по будку, никто на дежурство не вышел». Они прошли в центр. «Витя! Андрей! Алла!» — поочередно тряс людей Сопкин. «Просыпайтесь!» «Черт!» — послышался голос Корнеева у входа. Мужчина медленно приподнялся на локтях и, не в силах встать с постели, опёрся спиной о переборку. «Как же башка трещит!» «Ага», — жалобно протянул Медведев, сжимая виски руками. «У меня тоже!» «Я ща б л е н у пообещал зелёный на лицо Балычев. «Похоже, на отравление», — с л у х подумал Ильин, рукой проверяя работу системы вентиляции. «Только я не понимаю, как и чем вас могли отравить. Слава Богу, все живы!» «Не все», — Сопкин сидел на корточках возле холодного тела а л л е м а р Одной рукой он проверял пульс на шее девушки — а другой силой сжимал собственные глазные яблоки, словно пытаясь сбросить ложную картину перед глазами. «Алла мертва!» Минут через пять потрясенные ужасным открытием люди были уже на ногах. Превозмогая головную боль и тошноту, Мирская по очереди всех осмотрела. «Это действительно похоже на отравление», — сообщила она. «Только...» «Что только...» — хриплым голосом переспросил Сопкин. Он сидел в противоположном углу комнаты и пытался обеими руками удержать на плечах голову. Хотелось в ы т ь от бессилия. а л к у т а за что? — Только я вещество никак не идентифицирую. — Алла умерла от отравления? — вмешался Ильин. — Нет, ее задушили. Сопкин встрепенулся. «То есть как задушили?» Мирская подошла к телу, сдернула с него одеяло и скрутила его в жгут. «Такая ткань просто так не мнется. Ее кто-то скрутил. Посмотрите на мое одеяло. Оно смято, но совсем не так, как это. Кроме того, у нее, похоже, сломаны хрящи гортани, а на коже шеи есть характерные полоски от сдавливания. Видите?» «Полоски на одеяле, если его скрутить, и полоски на коже идентичны». «Нет, ребята, это же херня какая-то», — выругался Медведев. Он, похоже, больше всех волновался. «Как ее могли задушить? Кто? Мы же все тут были. Кто-то же должен был услышать». «Да», — подхватил Балычев. «Человека задушить — это же э, не шептуна опустить». н а ведь и сопротивлялась наверняка, и закричать могла, хрипела и брыкалась уж точно. Так, — поднялся на ноги Сопкин, — кто-нибудь слышал что-то необычное? Все покачали головой, никто ничего не слышал. Все спали, да так крепко, что утром и проснуться-то не смогли самостоятельно. «Это не газ был», — тихо сказал Корнеев, скромно устроившись у входа. «Да нет же», — запротестовал Ильин. «Очевидно же, что вас всех усыпили. Определенно кто-то пустил по системе вентиляции газ». «Анализатор бы это уловил», — спокойно сказал инженер. «Я в этих системах разбираюсь. Если бы мы и были отравлены, хотя я понятия не имею, как можно по вентиляции пустить газ», то тревогу услышали бы остальные — Вершинин, Капитан. Это точно не был газ. «Тогда... А что это было?» — злобно рыкнул Балычев. Дверь на ночь запиралась. Единственное объяснение, которое мне приходит на ум, до безобразия простое и очевидное. В отсеке резко упало давление кислорода. «Мы все уже спали, а потому никто не заметил этого». Сигнализация почему-то не сработала, но если кто-то смог такое провернуть, то он же мог и тревогу отключить. «А это действительно похоже на правду», — согласилась Мирская. «При таком раскладе мы действительно отравились только не ядом, а собственным выдыхаемым воздухом. Вкупе с низким порциональным давлением кислорода сработало как отравление. Угнетение центральной нервной системы, тошнота, головная боль — Типичные для такого состояния симптомы. кают-компанию вбежал запыхавшийся вершинин, пять минут назад получивший сообщение о смерти напарницы. Первым делом он бросился к телу Мар. «Алка!» — прошептал он, упав перед трупом на колени. Первый пилот гладил посеревшее лицо девушки, раскачивался вперед и назад и тихо плакал. Только капитан посмел подойти к нему. Он положил свою руку на плечо Вершинина и уже хотел сказать что-нибудь ободряющее, как пилот его опередил. «Как это случилось?» — в его голосе звенела сталь. Даже не сталь, а холодная стальная злоба, нарастающая с каждой секунды. «Ее задушили», — тихо сказал Сопкин. «По всей видимости, в отсеке упало давление кислорода. Все отключились». Этим убийца и воспользовался. «Его уже поймали?» Тем же страшным голосом проговорил Вершинин. «Нет. Пока нет». Все удивленно посмотрели на капитана. Что могло означать это его «пока»? Сопкин отошел от скорбящего пилота и твердо сказал. «Я найду его». ч е г о бы мне это не стоило!» «Сперва Васильев, затем Мар. Нас так перебьют, как котят!» «Я не допущу!» «И что вы, блядь, будете делать?» Внезапно заорал пилот. «Васильева грохнули! Вы хоть пальцем пошевелили!» «И вот Алку теперь!» Вершинин резко встал и посмотрел на капитана. Лицо его исказило гримаса боли в перемешку с бессильной злобой. «Ничего вы не можете! Мы все ничего не можем! Этот с к и й корабль убивает нас одного за другим, а мы лишь руками разводим! Камер нет, того нет, в сего нет, сука!» Капитан позволил пилоту выговориться, и тот, выплеснув свою боль, рухнул на пол, задыхаясь от рыданий. «Тело унести!» — ледяным тоном приказал Сопкин. Лицо его сейчас не выражало ничего, кроме суровости. «Аккуратно положите там, с Васильевым. Балычев, Корнеев, к а п с у л о м заступайте на дежурство. Не хватало еще и их потерять. Валерия, приведите в чувство первого пилота. Он нужен мне дееспособным. Всем оставаться тут и никуда не выходить». Даже нужду справляйте здесь, друг при друге. Это и вас, Валерия, касается. Дверь в отсек не запирать, подоприте чем-нибудь. Мужчинам быть на чеку. Если убийца не один из нас, то мы все в опасности. — А ты куда, Георгий? — робко поинтересовался Ильин. — Я буду на мостике. Есть у меня одна идея. С этими словами... капитан покинул кают-компанию, оставив наедине с трупом Мирскую Ильина Медведева и убивающегося по подруге Вершинина. Тело Аллы Мар перенесли во второй отсек Ильин и Медведев. Вернувшись, они обнаружили Вершинина на полу без сознания, Мужчины тут же уставились на Мирскую, стоящую с инъектором в руках, и та поспешила успокоить их. Я вколола Сергею успокоительное. Он просто спит. Ильин, недоверчиво покосившись на тело пилота, присел рядом и проверил пульс. Мирская злобно усмехнулась. «Что? Думали, я его убить решила, пока вы с очередным моим трупом возитесь?» «Успокойтесь, Валерия», — сухо ответил Медведев. «Ничего мы не думаем. Просто уже и на воду дуть будешь. Такая херня творится на корабле». «Он живой», — сказал Ильин и поднялся с колен. «Идиоты», — констатировала уязвленная недоверием Мирская. «Если бы я хотела вас всех перебить, то придумала бы куда более простой способ. Прививки бы вам поставила. Всем. С ядом каким-нибудь. А ты...» — Похоже, думала об этом уже, да? — спокойно ответил на это Ильин и бросил на Валерию суровый взгляд. — Нет, только сейчас догадалась. Сразу же после убийства второго пилота. Я же такая дура, совсем не понимаю, что без всех вас мне тут не выжить одной. Сплю и вижу, как будет весело подыхать в одиночестве в двух, мать его, световых годах от земли. — Валерия, не ерничайте, — спокойно сказал Медведев. Владимир Иванович имел в виду, что вам это мог приказать голос. Девушка засмеялась, но смех получился натянутым. — Вы по себе судите, да? — Да, — спокойно согласился Виктор. — Вы с Корнеевым единственные, кто не поднял руки, когда капитан об этом спрашивал. Нас всех преследует здесь что-то или кто-то. Они нашептывают нам самые ужасные мысли, пытаются вынудить нас действовать только в собственных интересах. Вы разве еще не поняли? Что? Да ничего! Медведев тоже сорвался и перешел на повышенные тона. Нас тут просто стравливают между собой! Кто? Вы совсем уже больные! Какие, блядь, голоса? Что вы несете? Валерия, вмешался Ильин. Ради вашего же блага лучше признать очевидное. Виктор прав. Тут действительно присутствует какая-то сила, которая на нас действует. Не нужно бояться сознаться в этом. Чем больше мы будем знать друг о друге, тем больше у нас шансов. Да? А что же тогда вы ни о чем не рассказываете? Что-то я ничего не слышал о том, что она шептывает вам в ваш голос. хотите... «Знать?» — с вызовом спросил Ильин. «А я могу рассказать. Только вам это вряд ли понравится. Уж будьте так любезны!» «Что же?» «Извольте выслушать. Только предупреждаю. То, что я скажу, не признание и не исповедь, только факты». «Владимир Иванович, если вы не готовы, я знаю, к чему готов, а к чему нет», — оборвал Медведева физик. Ильин вдруг закрыл глаза, сделал пару глубоких вдохов и уже более спокойным голосом начал говорить. «Все знают меня только с профессиональной стороны. Физик, ядерщик, специалист по субатомной материи, теоретик, доктор физико-математических наук. Блестящее научное прошлое, блестящие перспективы, но... «Однажды я все бросил и ушел из науки. Я сопровождаю такие экспедиции, как это уже больше двадцати лет. Ради полета в дальний космос я забросил научную работу. Но мало кто знает, почему я так круто изменил свою жизнь». «Что-то личное, доктор?» — участливо поинтересовался Медведев. Физик кивнул. «Я...» «Я был женат. Брак был счастливым. Мы очень любили друг друга и были, как говорят, на одной волне. Мы оба грезили наукой, сознательно избрали жизненный путь без детей, но однажды оба поплатились за это. В тот год, когда мы оба прошли процедуру стерилизации, моя супруга тяжело заболела». Несчастный случай во время эксперимента. Не буду вдаваться в подробности. Ее организм был облучен, и органы кроветворения перестали продуцировать клетки. Еще через год у нее диагностировали неоперабельную опухоль головного мозга. Она сидела так глубоко, что избавиться от нее были не в силах ни медицины, ни наука. Нам оставалось лишь ждать. Физик говорил, а взгляд его становился все более бесцветным. Казалось, прямо сейчас, в эту самую секунду, он заново переживает тот страшный момент жизни. «В последние месяцы», — продолжил он, — «моя жена испытывала жесточайшие боли. Конец близился, мы оба это понимали». Никто из нас не верил в Бога, а потому в один из особенно тяжелых для себя дней она попросила меня об избавлении. Я отказался. Я плакал у нее на груди, боясь того момента, когда она уйдет от меня навсегда. И самым страшным для меня в тот миг было... осознание того, что после ее ухода у меня ничего от нее не останется. Только тогда я понял, насколько п р о м е т ч и в ы м было наше решение о стерилизации. Так хоть ребенок бы остался. Наш ребенок. Она заставила меня поклясться, что, когда разум покинет ее окончательно, я... — Наберусь мужества и отключу ее от всех аппаратов жизнеобеспечения. — И что вы сделали? — шепотом спросила Мирская. — И я отключил. — Я своими руками убил свою жену. — Вот этими руками. Ильин потряс перед лицом Медведева суховатыми пальцами, и уронил руки вниз, словно плети. Естественно, я не мог себе этого простить, хоть и понимая, что подарил ей избавление. И вот теперь она приходит ко мне и просит «нет», умоляет убить всех вокруг, даровать вам спасение, избавить вас от тех страшных мук, которые нам всем уготованы». Мирская насторожилась и отошла за спину Медведева. Виктор стоял, не шевеляясь, с опущенными в пол глазами. «Доктор», — боясь собственного вопроса, прошептала Валерия. «И поэтому вы убили Васильева?» Ильин медленно поднял глаза на Мирскую, и Медведева криво усмехнулся и произнес. «Нет, Валерия, я... Не убивал ни Васильева, ни Мар. Не убивал, но очень хотел. И сейчас хочу. Я действительно принимаю сторону своей жены, хоть и понимаю, что ее на самом деле нет. Ее не существует. Она всего-навсего плод моего воображения. Своего рода моя совесть, которая гложет меня со дня ее смерти. Она, то есть мое подсознание, пытается экстраполировать ту ситуацию на эту, пытается заглушить мою боль, подтвердив для себя правильность принятого тогда решения. Логика проста. а ты убил тогда свою жену и гложишь себя за это, но так поступил бы каждый. И вот, Володя... «У тебя есть еще один шанс доказать самому себе, что ты тогда поступил правильно. Убей всех, помоги им, избавь от мук и почувствуешь облегчение. Ты поймешь, что другого выхода нет, а следом за этим поймешь, что и тогда его не было». Физик вдруг улыбнулся. Было непонятно, что именно рассмешило его сейчас сказанное ранее или все еще продолжающийся непростой диалог с покойной супругой в его голове. «Вот, видите, Валерия, я открылся, и теперь могу претендовать на роль главного подозреваемого. Ведь у меня ни в случае с Васильевым, ни в случае с Мар нет никакого алиби, как, собственно, нет его и у всех остальных». Судя по всему, нам противостоит самый искусный и коварный враг. Мы сами. И со своим вторым «я» я лично пока справляюсь. Во всяком случае, мне так кажется. В отсеке повисла пауза. Ни Медведев, ни Мирская не были готовы услышать подобное откровение. Ильин вымученно улыбнулся, прошелся по кают-компании и обратился к Валерии. «Что же касается вас, доктор, я вполне уверен, что и вы успешно справляетесь со своими демонами. Не принуждаю вас открываться и рассказать подробности, но хочу попросить вас отнестись к этой борьбе со всей серьезностью». «Вы сильнее этого. Вы человек гуманной профессии. Кому, как не вам, понимать границу между добром и злом?» «А нет ее, этой границы, Владимир Иванович», — ответила Мирская. «Любое добро для одного человека — абсолютное зло для другого. Определить все рамки можно лишь в предельно честном диалоге. Но, боюсь, это невозможно». У нас просто жизни не хватит обсудить все нюансы таких абстрактных понятий. «Ну да», — добавил Медведев, — «а после нужно будет еще и со справедливостью разобраться, гуманностью, верой и прочими экзистенциональными понятиями». И Мирская, и Ильин удивленно уставились на Виктора. «От кого, от кого?» А от него таких философских выводов они точно не ждали. «Всем членам экипажа, внимание!» Сообщение капитана раздалось одновременно во всех наушниках. «У меня отличные новости. Осирис вышел на связь. Мне удалось разблокировать часть видеофайлов с камер внутреннего наблюдения. Потребуется некоторое время для поиска нужных материалов. Прошу всех оставаться на своих местах. Буквально через час все станет ясно. Требую максимально дистанцироваться друг от друга и быть готовым к любым нестандартным действиям со стороны любого члена экипажа. Конец связи.